Глава шестая Ощнувшись утром от сна, в котором он убивал Эбина Осли, мытью, лёжа в темноте, думал, как бы это было легко и просто. Вот представь себе, дождаться, пока он выйдет из таверны, ну, скажем, из слепого глаза, после долгого вечера пьянства и азарта, пристроиться за ним следом, держась подальше от фонарей, а то и лучше. забежать вперёд и затаиться в засаде. Вот, слышны тяжёлые шаги по камню. Стоит только сперва проверить, что это он, понюхать воздух. Гнилая гвоздика. Это тот, кто нам нужен. А он всё ближе и ближе. Пусть подойдёт, а мы пока решим, как действовать. Конечно, у нас есть чем. Нож есть. Ужасно грязно. Напоротся на кости, если убежит, вопя во всю глотку. Повсюду кровь, мерзко и противно. Ну шо ж, тогда веревка, чтобы удушить. Ага, и чтобы повезло накинуть петлю на эту толстую шею. Он тебя стряхнет как блоху раньше, чем у него глаза на лоб полезут. Значит, дубина. Ага, тяжелая, здоровенная дубина, узловатая, чтобы разбить череп». «Дубина из тех, что продают друг другу бандиты в логовых убийц в Сорочем переулке, если верить газет. Здесь можно предложить монеты смуглым негодяям и выбрать себе вышибалку для мозгов. Вот такую мы как раз и хотим. С твердым гребнем вдоль всей длины, а вот тут — лезвие обезьяньим когтем и гвоздей кучкой размером с кулак». Мэтт сел, зажёг спичку из спичечницы рядом с кроватью и поджёг свечу в глиняном подсвечнике. Желанный свет залил комнату, и смехотворные, да и тошнотворные видения убийства отступили. Сон уже размывался, таял. На Мэтте помнил, что в этом сне он шёл за осли с тёмной целью, а когда настиг, то убил. Он не знал, как и чем, но помнил лицо осля, глядящее мёртвыми глазами с камней мостовой. Издевательская улыбка стала гримасой ужаса, будто он увидел дьявола, поджидающего его в огненной дыре. Мэттью вздохнул и потёр лоб рукой. Пусть он желал этого всей душой и сердцем, но он не более мог убить ябена осля, чем оказаться с ним в одной комнате. Тебе нужно что-то найти получше, за что держаться, сказал ему Джон 5. Что-то не с прошлым, а с будущим. Да буть оно проклято, буркнул Мэтт неожиданно для себя. Прав был Джон 5, даже сам не знал, как он прав. И прав он был в том, что дело кончено. Мэтту давно понял, что его надежды увидеть осля перед судом балансировали на тонкой проволоке. Если бы только он мог добиться от них, от Гальта, Кови или Робертсона, показаний против Ослли, от любого из них, и горшок осли уже бы треснул. Но стоит вспомнить судьбу Натана Спенсера, который предпочёл повеситься, чем чтобы весь Нью-Йорк узнал, как его изнасиловали. И какой же был в этом смысл? Натан был мальчиком тихим, робким, Слишком тихим и слишком робким, потому что, когда Мэтью протянул ему руку, чтобы вытащить из трясины, Натан подумал о самоубийстве. «Да будь оно проклято», — повторил он вопреки любому резону. Он не хотел думать, что его вмешательство, как утверждал Джон Файв, усилило у Спенсера желание смерти. «Нет, нет, лучше об этом не думать». «Тебе нужно найти что-то получше, за что держаться». Мэтью сел на край кровати. Сколько он спал? Час, два. Что-то не хотелось ему больше спать после убийства Эбена Осли. Хотя в окне не было еще даже намека на рассвет. Можно было спуститься и посмотреть на часы в мастерской, но почему-то ему казалось, что еще нет и полуночи. Он встал. Ночная рубашка трепалась вокруг тела. Зажег вторую свечу, чтобы было светлее. и выглянул в окно, выходящее на Бродвей. Всё тихо, почти всюду темно, только светилось несколько квадратов окон, где тоже горели свечи. Так. А что это такое слышится? Скрипка играет очень отдалённая. Ночной ветерок принёс смех тут же растаявший. Хм. Как изящно сформулировал лорд Корнберри: последний джентльмен ещё не вывалился из таверны. В этот вечер за ужином чета Стокли, присутствовавшая при обращении губернатора в задних рядах, ближе к улице, превозносила Мэтью за его предложение насчет констеблей. «Пора уже городу в этом смысле почесаться», — сказал Хиром. «И насчет участка это тоже разумно. Чего сам Лилихорн об этом не подумал?» «Вот внешний вид лорда Корнбери, Хирому и Пейшенс, понравился несколько меньше». «Пусть он хотел представить здесь королеву», — говорил Хиром. «Но почему нельзя было сделать этого в мужской одежде?» А Пейшенс сказала, что это очень необычный день, когда на губернаторе колонии Нью-Йорк ленты рюшей больше, чем на поле Блоссом. А тем временем Сесили продолжала под столом тыкаться рылом в колени Мэтью, напоминая, что какие бы там ни были у нее мрачные предчувствия, они еще не исполнились. Мэтт отвернулся от окна и оглядел комнату. Небольшая, но и не особенно маленькая. Мансарда, устроенная над люком наверху лестницы из мастерской. Узкая кровать, стул, одежный шкаф, тумбочка у кровати и еще один стол, на котором стоит умывальный таз. В жаркое лето здесь можно спокойно кипятить воду, а в холодные зимы только толстое одеяло спасает от обморожений, но на такие вещи жаловаться не принято. Всё чисто и аккуратно, выметено и разложено по местам. От стены до стены 6 шагов, но это самое любимое место в мире из-за книжной этажерки. Эта жерка. Вот она, возле одежного шкафа. Три полки из глянцевитого тёмно-коричневого дерева с рамбическими перламутровыми инкрустациями. На нижней поверхности нижней полки выжжено имя Rodrigo de Pallares, октябрь 1690 года. Привезено в Нью-Йорк в мае на приватёрском судне и предлагалось на аукционе в гавани вместе с другими предметами с испанских кораблей. Маэтью предложил цену подарок самому себе на день рождения, но её перебил полуутренней ценой корабел Карнели и Рамбаутс. Так что очень было забавно, когда магистрат Пауэрс присутствовал на аукционе. объявил Мэтью, что Корни решил продать это червями поеденное старье с дуру, купленное в доках, за первоначальную цену Мэтью избавиться от вони трубочного табака испанского капитана. И книги, набитые на эти полки, тоже были с кораблей. Некоторые повреждены водой, у других нет передней или задней обложки, или же целых пучков страниц, но были и не пострадавшие в испытаниях морских путешествий. И все они были для Мэттью поразительным чудом человеческого разума. Очень способствовало владение французским и латынью, да и испанским Мэттью овладевал всё лучше. Были у него и любимые: рассуждения о гражданском правлении Джона Коттона, Страшный глаз Божий в городе Лондоне Томаса Винсента, Комическая история общества на Луне Серано де Бержерака. И сборник рассказов Гептамерон, составленный Маргаритой, королевой Наварской. Эти там говорили с ним. Некоторые тихими голосами, некоторые гневно, иные путали безумие с религией. Одни старались воздвигнуть барьеры, другие их сокрушить. Книги говорили каждая по-своему, и ему было решать, слушать или нет. Он подумал, не сесть ли на стул и не почитать ли что-нибудь серьёзное, например, Инкриза Мезера опыты комет, чтобы изгнать из своего мозга демонов убийства. Но на самом деле не сон давил на него так сильно, никуда не хотели уходить в воспоминания о похоронах Натана Спенсера. Было яркое солнечное июньское утро, когда Натана опустили в землю. Днём пели птицы, Вечером играли в тавернах скрипки. Несся смех, как каждый вечер. Но Мэтью сидел у себя в комнате, на стуле, в темноте. И он думал тогда, как думал сейчас, как много ночей с тех пор, задолго до того, как это сказал Джон Файв. Думал, не он ли убил Натана. Его непреклонная жажда справедливости... Нет, назовем вещи своими именами. Несбывное честолюбивое стремление подвести Эбена Осли под петлю заставили Натана взяться за верёвку. Он полагал, что Натан сдастся под его неослабным давлением и поступит, естественно, правильно, храбро и мужественно. Конечно же. Он даст показания перед магистратом Пауэрсом и генеральным прокурором Байнсом, расскажет о тех ужасах, которые происходили с ним, и потом снова опишет те же зверства перед судом Нью-Йорка. Кто бы поступил иначе из тех, кто воистину жаждет справедливости? Мэттью глядел на пламя ближней свечи, не видя Натан желал воистину только одного чтобы его оставили в покое. "Это я его убил", подумал Маттио. "Я закончил то, что он начал осли". "Забавно", подумал он. "Ах, нет. Трагично, что тот всепоглощающий огонь стремления к справедливости, который Фаунт Ройалс спас жизнь Рейчел Ховард, здесь быть может вероятно". Нет, почти наверно, заставил Натана Спенсера уйти из жизни. Ему было тесно в этих стенах, они просто давили, сгибали вниз. И возникла совершенно необычная для него потребность выпить крепкого, чтобы успокоить мысли. Захотелось услышать скрипку через весь зал и чтобы его приветствовали в компании, где все знают его по имени. Голуб всё ещё открыт. Даже если мистер Садбери уже убирает со столов, всё равно останется время пропустить стакан тёмного портнера. Надо только одеться и поспешить, если он хочет закончить этот вечер в компании друзей. Через 5 минут он уже спускался по лестнице, одетый в чистую белую рубашку, коричневые pantalones и сапоги, которые начистил перед тем, как лечь спать. Гончарная мастерская содержалась в такой же чистоте, как комната Мэттю, поскольку поддерживать там порядок было его обязанностью. На полках в идеальном порядке выстроились миски, чашки, тарелки, подсвечники и прочее в этом роде, в ожидании покупателя или росписи перед обжигом. Здание было построено солидно. Пол мансарды поддерживали деревянные столбы. На улице, на обозрении покупателям, выходила большая витрина, демонстрирующая образцы продукции. Мэтт остановился зажечь спичку и засветить от неё жестяной с отверстиями фонарь, висящий на крюке рядом с дверью, решив, что сегодня, хотя он твёрдо намеревал содержаться подальше от слепого глаза и наблюдения за осли, сегодня стоит добавить света, чтобы заранее видеть приближение громил директора приюта. С Бродвея было видно, как играет луна на чёрной воде гавани. Голп находился на Краун-стрит, примерно в 6 минутах быстрой ходьбы и к счастью на приличном расстоянии от более шумных таверн. Вроде тернового куста, слепого глаза и петушиного хвоста. Сегодня ночью ему не нужны ни интриги, ни опасности. Да и голова на плечах всё ещё не слишком уютно себя чувствовала. Стакан крепкого портера. Небольшая беседа, наверное, про лорды Корнбери, если он хоть что-нибудь понимает в том, как выбирается тема для пересодов. А потом спать до утра. Он свернул на Кроун-стрит, где на углу находилась портняжная лавка Ойлсофов. Из освещённого дверного проёма гостиницы Красная бочка на той стороне улицы доносились музыка и радостный шум. Оттуда вывалились двое, невероятно фальшиво распевая песенку, о которой Мэттью мог только сказать, что сложен она не языком воскресных школ. К дверям подошла тощая женщина с чёрными волосами и густо накрашенными глазами. Выплеснула им вслед ведро непонятно с чем и везгливо их обругала, когда промахнулась. Они заржали в ответ. Как могут ржать лишь по-настоящему опьявшие? Один из них рухнул в грязь на колени, а другой стал танцевать вокруг него джигу, пока женщина орала, призывая констебля. Мэттью опустил голову и пошёл дальше, понимая, что на улицах этого города можно увидеть в любое время что угодно, особенно после наступления темноты, когда город пытается соперничать с самыми мрачными трущобами Лондона. Но как может быть иначе? Мэттью знал, что Лондон у этих людей в крови. Уже начинали поговаривать о нью-йоркцах, рождённых здесь, но большинство горожан ещё несли лондонскую грязь на подошвах и лондонскую сажу в лёгких. Лондон был их матерью, откуда корабли всё время доставляли лондонцев, намеренных породить нью-йоркцев. Когда-нибудь Нью-Йорк обзаведет собственным лицом, если выживет и станет большим городом. Но сейчас это чисто британское поселение, созданное волей лондонцев ради прибыли Лондона. И как может Нью-Йорк не повторять этот мегаполис в своем росте, в своей деятельности и, увы, в своих пороках? Вот почему, в частности, Мэтью беспокоился об организации работы констеблей. Он узнал из газет, что город-родина почти захвачен криминальной стихией, и старые Чарли не могут справиться с ежедневным потоком убийств, грабежей и прочих проявлений тёмной стороны человеческой натуры. Чем больше успешных предприятий начнут давать прибыль в Нью-Йорке, тем больше приплывёт сюда опытных волков, намеренных погрызть кости нового стада овец. И Мэтью отчаянно надеялся, что главный констебль Лилихорн или кто тогда будет на его месте, окажется готовым к такой задаче. До галопа оставался всего один квартал, только перейти через Смит-стрит. Чёрный кот с белыми лапками вдруг невесть откуда рванул по улице за чем-то, за большой крысой. У Мэтью сердце забилось в горле от неожиданности. И тут Прямо со Смит-стрит донесся высокий срывающийся крик «Убили!» И снова уже громче и призывнее «На помощь! Убили!» Мэтью остановился, поднял выше фонарь, сердце еще не успокоилось. К нему кто-то бежал, оступаясь и спотыкаясь, но старался бежать по прямой. У человека был такой вид, что Мэтью едва не обмочил собственные штаны и подавил желание запустить в бегущего фонарем для самозащиты. Обиле! Обиле! кричал человек. Потом он увидел Мэтью и задрал руки вверх, будто моля о пощаде, чуть не рухнув вперёд. Лицо его побледнело, тёмно-рыжие волосы стояли дыбом. Кто тут? А кто вы? Но тут в совместном свете своего фонаря, добавившемуся к свету лампы на углу Смит-стрит, он узнал лицо. Это был Филипп Кови, одноклассник Мэтью по приёту. «Филипп, это я, Мэттью Корбетт. Что случилось?» «Мэттью, Мэттью! Там его зарезали! На смерть!» Кови схватился за Мэттью и чуть не рухнул вместе с ним в грязь. А потом Мэттью сам чуть не упал от запаха перегара. Глаза у Кови покраснели, вокруг них залегли тёмные круги, а от того, что он сейчас увидел, у него потекло из носу, и нити блестящей слизи пролегли по губам и подбородку. «Убили его! Зарезали! О, боже мой! Совсем на смерть!» Кови, узкоплечий и низкорослый, на три года моложе Мэтью, был так пьян, что Мэтью пришлось его обхватить за плечи, иначе бы он упал. И всё равно Кови дрожал и дёргался, всхлипывал, и колени у него подкашивались. Боже мой, всхлипнул он. Боже мой! Я на него чуть не наступил. На кого? Кто это был? Кови поглядел невидимыми глазами, слёзы текли у него по щекам, губы дёргались. Не знаю. Зарезанный там лежит. Там? Где там? Вон там. Кови показал себе за спину на Смит-стрит, а потом Мэтти увидел влажную кровь не только на указательном пальце у Кови, но и на другой руке, и красные мазки и пятна чёрной массы на всей своей белой рубашке. "Боже мой!" крикнул Мэтти и отдёрнулся. У Кови колени поддались. Он свалился кучей, издавая булькающие звуки, и его стало выворачивать. "В чём дело? Что за шум?" Со стороны с Рысин и Галоп приближались два фонаря, и через секунду Мэтью разглядел еще четырех идущих человек. «Сюда!» — крикнул он. «Глупо и непонятно», — подумал он. «Они же и без того сюда шли». И для пояснения крикнул. «Я здесь!» Что было еще глупее, наверное, потому что в этот момент свет обоих фонарей упал на него — Идущие ахнули и чуть не попадали друг на друга, как оглушенные быки, увидев его окровавленную рубашку. «Мэтью! Да ты же весь разорван!» — Феликс Садбери направил свет фонаря на Кови. «Это вот этого гада работа!» «Нет, сэр, он...» «Констабль! Констабль!» — заорал человек за спиной Садбери, голосом которым можно было бы вышибать двери и разносить ставни. Мой тет вернулся от этого жуткого рева, обошел Филип и Кови, подняв фонарь, чтобы увидеть, кто там лежит тяжело раненый на Смит-стрит. Но в круге света от фонаря не было никого. Вдоль улицы в окнах загорались свечи, люди выходили из домов, бешено лаяли собаки. Откуда-то слева донёсся ослиный крик, наверное, к компаньонменту стоящему сзади джентльмену, который приложил руки к рту и заорал в ночь: "Кансэбл!" Так громко, что наверняка переполошил огненно-крылых жителей Марса. Мэттью продолжал идти на юг. Феликс Адбери тревожно окликнул его. Мэттью не ответил. Ещё несколько шагов, Иван разглядел человека в чёрном, присевшего под красными полосами вывески аптеки на Смит-стрит, уже закрытой на ночь. К нему обернулось мрачное лицо. "Светы сюда". Мэтти подчинился, хотя и не без внутреннего сопротивления. Тут он увидел всю картину. Двое склонились над телом, растянувшимся на спине. Чёрные лужицы грязи мерцали на английской земле. Потребовавший света «Ни кто иной, как преподобный Уильям Уэйд», — протянул руку и взял у Мэтью фонарь, чтобы посветить своему спутнику. Старый доктор Артемис Вандерброкен тоже держал лампу, которую Мэтью сперва не заметил, поскольку свет ему загораживал проповедник. Саквояж с инструментами стоял рядом с доктором, и, склонившийся Вандерброкен, разглядывал горло трупа. «Ничего себе порез!» услышал Маттео слова старого врача. Ещё чуть-чуть, и мы бы хоронили голову отдельно от тела. Кто это? спросил Маттео, наклоняясь посмотреть, но не особенно желая оказываться так близко. Его тошнило от тяжёлого медного запаха крови. Не могу сказать, ответил преподобный Уэйт. А вы, Артемис? Нет, лица распухло до неузнаваемости. Вот что Посмотрите его сюрток. Тут подошли Садбери и прочие, и еще несколько человек с другой стороны. Еще какой-то пьяниц протолкался посмотреть. Рябой от оспы лицо раскраснелось, запах Эли и виски ореолом окружал его. — Это же мой брат! — вдруг заорал пьяный. — Господи ты боже! Это же мой брат, Дэви Мантханг! «Это Дэви Мантханг!» — заорал луженая глотка, и Мэтью оглох на одно ухо. «Дэви Мантханга убили!» Из толпы на уровне коленей просунулась еще одна красная морда. «Эй, кто? Кто там меня убил?» «Придержите языки!» — прикрикнул Уэйд. «А ну, все назад! Мэтью, ты честный человек?» «Да, сэр. Возьми вот это». Он протянул Мэттю тёмно-синий бархатный бумажник, обёрнутый кожаной лентой, тяжёлый от монет, потом протянул золотые карманные часы. "Старожний, на них кровь". Тут он очевидно впервые заметил измазанную рубашку Мэттю. "А что с тобой случилось?" "Я был Уильям". "Уильям, вы посмотрите вот на это". Вандерброкен поднял фонарь и показал проповеднику что-то такое, чего Мэттю не было видно. Аронамент, заметил доктор. Владелец этого лезвия есть ещё и злавный чувство юмора. Мы вынуждены его покинуть, услышал Мэттью слова преподобного. Вы уверены, что он мёртв? Горк говорит: "Но он давно уже за пределами этого мира". "Ну, кто это?" спросил Мэттью. Его толкали и отпихивали. Вокруг тела собирался толпа. Ещё несколько минут, и если Мэтью правильно понимает, что такое толпа, то булочник подтащит сюда фургон, разносчики начнут выхваливать свой товар, продажные женщины ловить поздних клиентов, а карманники ринутся за добычей. Преподобный Уэйт и доктор поднялись. Мэтью заметил мелькнувшее под серым плащом у Вандерброкина синее, кажется, ночная рубашка. На Уэйт вернул Мэтью фонарь. Посмотри и скажи. Преподобный отступил в сторону. Маттео вышел вперёд и направил свет на мертвеца. Лицо его было красной и распухшей маской ужаса. Кровь обильно текла из ноздрей и рта, но жуткий разрез пересекал горло. Жёлтые жилы и что-то блестящее и тёмное виднелись в зияющей ране, похожей на кошмарную хмылку под обвисшим подбородком. Белая полотняная манишка превратилась в запёкшуюся массу. Над раной трудились зелёные мухи. Они же ползали по губам и ноздрям безразличной к шуму и ажиотажу людей. Как бы ни был Мэтт потрясён этим грубым насилием, он машинально отметил подробности. Окоченевшая правая рука лежит на животе, пальцы расставлены, будто их владелец был поражён сюрпризом, причём приятным. Сероват-стального цвета волосы перепутаны, и явно дорогой, сшитый на заказ чёрный в полоску сюртук, жилет, серебряные пряжки на начищенных башмаках. Чёрная треуголка чуть поодаль от тела. На глазах у Матиу её смяли неуклюжие сапоги Зивак, напирающих жадной дозрелищ толпой. почти обезумевшей от любопытства. Лицо мертвеца было неузнаваемым, так оно распухло и было обезображено предсмертной судорогой, которая будто вывихнула ему челюсть и выставила её вперёд, обнажив блестящие нижние зубы. Глаза остались тонкими щёлками в покрытой пятнами коже, и когда Мэтью наклонился ещё ближе, насколько осмелился, учитывая разлитую кровь и жужжащих мух, Он различил вроде бы ещё отдельные порезы прямо над бровями и под орбитами глаз. Боже мой, какой ужас. Феликс Адбер встал рядом с Мэтти. Ты можешь сказать нам, кто это, кто это был? Мэтти не успел ответить, когда нёс охриплый крик: "Дорогу! Дорогу констеблю!" Кто-то пробивался сквозь толпу, которая чёрт из два хотела раздвигаться. Убили! Агусфо ди убили! завопила какая-то женщина. Мальчика моего убили! Деви! И не успел констебль пробраться сквозь этот сумасшедший дом, как 200 фунтов мамаши Мантханк вырвались из толпы, разшвыривая зевак как кегли. Эта женщина, жена морского капитана и содержательница таверны «Синяя пчела» на Ханновер-сквер, являла собой внушительное зрелище даже в добрейшем состоянии духа. Но сейчас, с развивающейся гривой тронутых сединой волос, с лицом, где с фекирой выдавался нос, с глазами черными, как лондонские тайны, она была так страшна, что даже пьяные братья Мандханг зарабели. «Ма, ма, да ничего такого! Дэйви жив, ма!» — крикнул ей Дарвин, хотя в таком реве выстрел пушки над ухом можно было не расслышать. «Ма, я живой!» — заревел Дэйви все еще на четвереньках. «Ну, бог свидетель, как я с тебя шкуру спущу!» Здоровенная лапа огромной бабищи нырнула вниз и одним движением поставила Дэйви на ноги. Я ж тебя буду драть, аж пока ты не начнёшь шерртом пердеть о задницей просить пардону. И с этими словами она выволокла его за волосы, таща от этой бури к другой. Дорогу констеблю, чёрт побери. И тут протолкался констебль Мэтью узнал малыша с бочкообразной грудью, Диппина Нека. В одной руке Констебль нес фонарь, а в другой черную дубинку, который выразительно помахивал. Он взглянул раз на труп, бусинки глаз на красной отромофизиономии стали вдвое больше, и порскнул прочь, размытый полосой, как вспугнутый кролик. Мэтью увидел, что сейчас эта бесконтрольная толпа затопчет место преступления безвозвратно. Некоторые. Наверное, те, которых оторвали от последний круговой в таверне, осмеливались подходить поближе к телу. Другие напирали сзади, чтобы тоже взглянуть. Вдруг рядом с Матю возник Ефрем Оуэлс, одетый в пальто поверх длинной ночной рубахи и с очками на глазах. "Эй, отодвинуться бы", предупредил он. "Ждайте, ждайте назад". Матю хотел сдать назад. и тут увидел сапог шатающегося пьяница, опускающийся на голову трупа. Потом сам пьяница свалился поперек тела. «Вон отсюда!» — заорал Мэтью краснея от гнева. «Все назад! Все! Здесь вам не цирк, черт побери!» Ровно и твердо зазвенел где-то колокольчик, пронизывая гвалт металлическим высоким звуком. Стало видно, как кто-то пробирается через людские волны, и звон колокольчика приводил людей в себя и заставлял дать дорогу. Так появился главный констебль Лилихорн с бронзовым колокольчиком в одной руке и с фонарём в другой. Он звонил и звонил, пока рёв толпы не превратился в едва слышное бормотание. Всем отойти назад, немедленно. Кто не отойдёт, будет ночевать за решёткой. «Мы ж хотели посмотреть, кого убили, только и всего!» — выкрикнула какая-то женщина, и ее поддержал согласный рокот толпы. «Кто больше других хочет посмотреть, пусть вызовется добровольцам нести труп в холодную. Есть желающие?» Это заткнуло все рты. Холодная в подвале Сити-Холла была территорией Эштона Маккеггерса, куда горожане отнюдь не стремились, если им не нужны были его услуги. А тогда уже им бывало всё равно. Займитесь своими делами, приказал Лилихорн. Не надо дураков из себя строить. Он посмотрел на труп и потом сразу на Мэтью. Что вы тут натворили, Корбет? Ничего, Филиппков и нашёл тело, налетел на меня и вот размазал по мне. И труп тоже он ограбил, или это сделали вы сами? Мэтью сообразил, что всё ещё держит часы и бумажник в одной руке. — Нет, сэр, это преподобный Уэйд достал у него из сюртука. — Преподобный Уэйд? И где же он? — Он мытью оглядел собравшуюся толпу в поисках лиц Уэйда и Вандерброкена, но никого из них поблизости не было. — Он только что был здесь, и он, и... — Хватит ли питать? Это кто? Лили Хорн направил фонарь на тело. Надо отдать должное главному констеблю. Выражение лица его не изменилось. Я не знаю, сэр, но Мэтт открыл ноктемфутляр часов. На но монограмму внутри не было, вопреки его надеждам. Время остановилось в 17 минут 11-го, что могло быть указанием на то, что кончился завод, или что ударом при падении тела механизм был повреждён. Но в любом случае часы были признаком немалого богатства. Мэтью обернулся к Ефрему. «Твой отец здесь?» «Вот только что был». «Отец!» — позвал Ефрем. И старший Оуэлс, тоже в круглых очках и совсем седой, каким скоро станет Ефрем, появился перед толпой. «Вы здесь распоряжаетесь, Корбет?» — спросил Лилихорн. «Я сегодня и для вас смогу найти место в тюрьме». Мэтью решил не отвечать. «Сэр!» Обратился он к Бенджамину Ойлсу. Не можете ли вы осмотреть сюртук и сказать нам, кто его сшил? Сюртук? Ойлс брезгливо оглядел окровавленный труп, но собрался с духом и кивнул. Да, могу. Мыти подумал, что сюртук несёт на себе отпечаток изготовителя в покрое и шитье. В Нью-Йорке есть два профессиональных портных и несколько любителей, занимающихся шитьём. А если этот сюртук пошит не в Англии, то Ойлс должен узнать, чья это работа. А Ойлс как раз сейчас склонился над трупом, посмотрел подкладку сюртука и сказал: "Узнаю. Это новый лёгкий костюм, пошитый в начале лета. Узнаю, потому что шил его я. Я помню, что делал два костюма из одного материала. И для кого вы их делали?" Для Пенфорда и Роберта Дэвериков. Вот карман для часов. Он встал. Это костюм мистера Дэверика. "Это Пен Дэверик!" крикнул кто-то из темноты. И по улицам понеслась новость, куда быстрее, чем могла бы пронестись любая заметка из газет. "Дэверика убили! Убили старого Пенфорда Дэверика!" Тут лежит старый Дэверик. Упокой Господь его душу. Гаспарт был покойл, да дьявол его забрал, выкрикнул какой-то бессердечный негодяй. Но мало кто мог возразить. Мэттью стоял тихо, решив дать констеблю самому найти то, что он уже увидел. Порезы вокруг глаз Дэверика. Те же самые раны, что отметил мармодюк Гризби в кусаке в статье об убийстве доктора Джулиуса Годвина. У доктора Годвина также имелись порезы вокруг глаз, которые, по профессиональному мнению мастера Эштона Маккегерса, сделаны для имитации маски. Мэттью смотрел, как Лили Хорн склонился над телом, следя, чтобы не наступить в кровь. Рукой с колокольчиком Лили Хорн разогнал мух. Вот ещё несколько секунд и да Мэттю увидел, как главный констебль слегка вздрогнул, будто невесть откуда вдруг получил удар кулаком в грудь. Он тоже теперь знал, как и Мэттю, что Маскер взял свою вторую жертву.